Глава 6 Евангелина. Я сидела рядом с братом в салоне шестиместного танкара и бездумно смотрела в узкую щель окна. Это бронированное транспортное средство представляло собой нечто среднее между шаттлом и элькаром, довольно массивное, Не очень удобное, что понятно, не для туристических же поездок создано. Тем не менее, танкары, особенно небольшие, как наш, были весьма маневренными, а еще оснащенными всем необходимым оборудованием для поиска цели. Сегодня целью была моя сестра. Хаос первозданный. Звучит-то как страшно. Примечание. Танкары военный транспорт тяжелый бронированный. Конец примечания. Я зашевелилась, немного меняя положение, так как кресло было неудобным, и Ник сразу же обнял меня, целуя в макушку. Раз десятый за сегодня или больше. «Все хорошо, правда?» — выдавила улыбку я, посмотрев на брата. «Врешь ведь?» — не поверил он. А я опять грустно улыбнулась и, положив голову ему на плечо, прикрыла глаза. В нашу поисковую группу входило два пилота Квазара, господин Рейн, мы с Ником и внезапно Элрой. Папа тоже порывался лететь, но его не взяли. Кристину разыскивали и другие экипажи, что бесспорно радовало, но обнадеживающих известий от них пока не поступало. А ведь скоро уже вечер. Счастье, что расследование не забуксовало, как было с князем и его свободными людьми. На этот раз по горячим следам удалось вычислить семь несанкционированных пространственно-временных переходов, использованных для похищения Крис. А вот выяснить, который из них был настоящий, а не обманка, не получилось. Ее будто на Ишкаре призраки увезли или, как вариант, увели из города пешком. Дальнейшую телепортацию поисковики тоже не исключали, но колебания пространства в районе всех семи точек выхода обнаружено не было. Как ни оказалось там и подходящего для перевозки пленницы транспорта, который можно было бы запеленговать. Аллегро предположил, что либо похитители использовали новые, еще неизвестные технологии, либо наоборот, слишком старые, например, земные. Поэтому поисковые отряды и вылетели за пределы города, рассчитывая обнаружить что-нибудь подходящее, исследуя ландшафт. В Таалисе же мою сестру искали отряды ночной стражи, Мало ли, произошла ошибка, и Крис все-таки там, в то время как лучшие офицеры из СБ вели расследование. А отец остался, чтобы дать свидетельские показания, хотя не только свидетельские. К пропаже Кристины он, конечно, причастен не был, но число скелетов, вывалившихся из нашего семейного шкафа, зашкаливало. Так что поговорить со следователями профессору Ландау точно следовало. Надеюсь, в промежутках между допросами у него будет время позаботиться о моем бедном дракончике. С собой малыша я не взяла, а остаться с ним дома, сходя с ума в ожидании новостей, я просто не смогла. Поэтому я отдала рюкзак отцу, попросив присмотреть за раненым кибером. Было странно даже не обнять папу перед отлетом, но, ошеломленная новостями, я просто не смогла это сделать». Вся наша жизнь, как выяснилось, была построена на лжи с самого рождения и до сегодняшнего дня. Зато теперь стало понятно, почему мама нами мало интересовалась, предпочитая проводить большую часть времени в лаборатории, точнее в лабораториях, в обычных, где ставились разрешенные законом эксперименты и в секретной, где были созданы мы. «Мама, меня не рожала, я ребенок из пробирки», и родинка в виде сердечка между указательным и большим пальцем всего лишь метка, которую мне поставили, чтобы в будущем не путать с сестричками. Их было девять, десять вместе со мной, и все они, включая Кристину, мои клоны. «Злишься», — шепнул Ник, наклонившись ко мне. Я и не заметила, что на нервах сжимаю край его куртки. «Нет», — ответила, садясь прямо, — — Не знаю, — добавила, немного помедлив. — Но клон ведь... Это и есть близнец, да? Разница-то незначительна. — Незначительна, но она существует, — ответил со вздохом брат. — Малышка, прекрати грузиться по этому поводу. Наша Крис уникальна. Ты же знаешь, уникальна и самодостаточна. Вы с ней совершенно разные. — Угу, — буркнула я, радуясь тому, что он тоже так считает. А еще мы лабораторные крыски. Пошутила невесело. Обе. А вот уж не ожидала такого от папы. От мамы, поправил меня Ник. Папа, может, и не участвовал в этом эксперименте, но он все знал. Все-все и ничего не сделал. А потом еще и скрывал это от нас годами. Ты бы предпочла, чтобы рассказал. Усмешку брата тоже радостной назвать было сложно. И как бы вы жили с таким знанием? Маленькие девочки, которых создавали во имя великой цели. Были бы у нас такие же теплые семейные отношения? А мама? Что бы вы думали о ней, открою отец вам всю правду? Нет, девочка, он все правильно сделал. Забрал вас домой и растил, как обычных детей. Потому что мы семья, ясно тебе? Я кивнула, чувствуя, что сейчас опять расплачусь. Покосилась на Аллегра, который сидел впереди по диагонали от нас. Безопасник делал вид, что не прислушивается к нашему разговору, но я интуитивно чувствовала, что это не так. Элрой же смотрел на нас с братом, ничуть не стесняясь. Задумчиво смотрел и... сочувственно. Крис упоминала, что у него с родителями все отнюдь не гладко из-за пропажи сестры и ментального дара парня. Но на фоне наших семейных тайн, внезапно вскрывшихся подобно гнойному нарыву, его проблемы меркли. «Не чувствуешь Кристину?» Встретившись взглядом с фиктивным парнем сестры, спросила я. Телепат отрицательно качнул головой. «А почему он вообще ее чувствует?» Включил старшего брата Ник. «Очень вовремя. Угу. То на Аллегра мрачные взгляды кидал, когда тот меня обнимал. Теперь к элрую прицепился. Или у него это что-то вроде защитной реакции?» Возможно, выплескивая раздражение на них, он меньше думает о крис, которую мы никак не можем найти. Потому что не стал вдаваться в подробности, Эл. Перестав на нас пялиться, он отвернулся к окну. Парень был все еще бледным, но чувствовал себя лучше, если верить его словам. Кровь из носа больше не шла, однако резкие движения он старался не делать. С менталами такое случается объяснил за него безопасник. Чрезмерная фиксация на объекте. «Моя сестра — объект!» — взвился Ник, прожигая взглядом затылок старшекурсника. «Она моя девушка», — не оборачиваясь, ответил Элрой. А я промолчала, хотя и знала, что это не так. Брат перегибал палку со своими придирками. Все связанные с нами люди, особенно мужчины, ему казались подозрительными, хотя это было глупо. Силипат не сделал ничего плохого Кристине, наоборот. Он заботился о ней, оберегал, а еще именно ему больше всех досталось из-за ее похищения. Причиной тому как раз и была эта загадочная чрезмерная фиксация. Будучи ментально настроенным на мою сестру, Эл прочувствовал мощнейшее внушение, сделанное ей на собственной шкуре, потому и упал, потеряв сознание. «Я, как эмпат, тоже что-то такое уловила», там у меня искрутило на полигоне. Крис же не представляю даже, что с ней стало. Но раз по перстню блокирующему удар обнаружить ее не могут, значит Йорик два не пережил происходящее. Будь кольцо на руке сестры, Олега давно бы к ней телепортировался и вернул Кристину домой. Девушка твоя, да? Проворчал Ник, руку которого я начала поглаживать, желая его успокоить. Почему она нам ничего не говорила? Продолжал никому не доверять он. Следователям такое поведение свойственно. Профессиональная деформация. «Потому что надо чаще навещать сестер», — сказала я, желая, чтобы брат отстал от парня. Эллу и так нехорошо. А он ему еще и допрос устраивает. «Хватит, Ник. Мы все переживаем за Крис. Вот найдем нашу сестренку, тогда сам ее обо всем и расспросишь». и расспрошу Буркнул брат, почему-то посмотрев на господина Рейна. «И не только ее!» Добавил он, правда, без уточнений. Я вздохнула и снова погладила его по руке. Настала моя очередь его утешать и целовать в макушку. «Впрочем, не дотянусь!» Какое-то время мы летели молча, прислушиваясь к гулу мотора и переговорам пилотов. «И тут вдруг свершилось!» Одна из спасательных групп обнаружила потерпевший аварию Элькар старого образца, а внутри него, как показало сканирование, находился живой человек. Туда-то мы и направились, поспешно меняя курсы, увеличивая скорость. Было страшно думать, что Крис, возможно, ранена, но то, что сестра жива, вселяло надежду. Если, конечно, это она, а не какой-нибудь неудачливый пустынный охотник на крылатой консервной банке». Кристина. Скалы, до которых, казалось, всего несколько километров по прямой, все отдалялись и отдалялись, будто я двигалась не к ним, а наоборот, от них. Не знаю, что это за оптический эффект такой. Возможно, скалы и вовсе мираж, который путники иногда видят в пустыне. Не стоило мне уходить от Элькара. Во-первых, его лучше видно с высоты, чем мою маленькую фигурку, а во-вторых, там есть тень. И чего я испугалась? Что он взорваться может? но ведь ничего не предвещало. Да и дар мне на что? Могла бы как-то прощупать кораблик на предмет опасных участков. Геранги и вовсе были не так страшны, как рисовало мое воображение. Один покойник, другой одноногий с большой потерей крови. Следовало остаться там, с копьем в обнимку, и сторожить, когда раненый очухается. Открыл глаза, получил по башке и снова отъехал в сторону грез, чтобы не нервировать пленницу. «Идеальный же план!» Меня же зачем-то понесло к скалам. Ха, женская логика в действии. Но сколько бы я ни шла, изнывая от жары и боли, потому что ноги стерлись в кровь в мужских ботинках размеров на пять больше моего, добраться до цели не получалось. Снять это пыточное устройство я тоже не могла. Не босиком же идти по горячему песку. И снова мозг ожгла все та же назойливая мысль. «Какого черта я вообще куда-то поперлась?» А теперь уже непонятно, что дальше находится, недостижимая скала или потерпевший аварию Элькар. Оторвав от майки похитителя кусок, намотала его на голову в виде банданы, чтобы хоть как-то защититься от лучей палящей звезды. Помогало, но плохо. Я все обгорела, губы потрескались и пересохли. Мне ужасно хотелось пить, однако ничего подходящего не было. Я помнила из рассказов пустынных охотников, с которыми ездила на экскурсию за купол, что сок некоторых видов растений съедобен, но как именно они выглядят, забыла напрочь, а испытывать судьбу, проверяя кустики на предмет того, кто чьим станет обедом, было стрёмно. Не знаю, сколько часов я так плелась, изнывая от бессилья и злости. шила на чистом упрямстве, мысленно напевая песни стихий. Сначала пыталась петь вслух, но поняла, что это тоже отнимает силы. Шаг. Другой. Кругом был песок, колючки и бурые камни, покрытые какой-то плесенью. Ни одного пустынного охотника в поисках добычи. Да и добычи тоже ни одной. Если поначалу какая-то живность мелькала вдалеке, весь последующий путь я проделала в гордом одиночестве. Только ослепительное солнце, пустыня — и омерзительно чистое небо, на котором не было ни одного танкара. Неужели меня никто не ищет? Но почему? Я никому не нужна? Бред сивой кобылы. Ева сразу подняла бы всех на уши, заметив мою пропажу. И Эл. Тогда в чем дело? Родные не знают, что меня похитили? Эти дикари умудрились запутать следы покруче профессиональных военных, что ли? Не верю. Чем больше я думала обо всем этом, без конца сглатывая слюну, чтобы побороть противную сухость во рту, тем ближе подкрадывалась безысходность. Она, как зверь, загнавший меня в западню, тянула свои когтистые лапы к моему горлу, зловеще шептывая. «Ты одна. Тебя никто не найдет. Ты просто не доживешь до прибытия помощи». В какой-то момент я перестала различать окружающий пейзаж. Мне начало казаться, что я топчусь на месте или хожу по кругу. Песок забивался в ботинки, еще больше травмируя ноги. Колени подгибались, мышцы ныли, а желудок, в котором с утра не было ни крошки, периодически скручивал от рвотных позывов. Я вся горела, и не факт, что только от солнца. Организм изнывал от выпавших на его долю мучений, и моей упертости явно не хватало, чтобы удерживать его в рабочем состоянии. А ведь, живя в комфортном и до боли знакомом-то Алисе, я считала себя физически подготовленной. Но стоило очутиться за пределами купола, как выяснилось, что грош — цена моей подготовки. Прискорбно. Время медленно ползло, продолжая свою изощренную пытку. Меня кидало из одной крайности в другую, от жалости к себе до лютой ненависти — От обиды на весь белый свет до надежды, которую, к сожалению, нечем было подкрепить. Но кто-то же поддерживал меня ментально, когда я была в Элькаре. Кто-то помог мне успокоиться и спастись. Почему же этот кто-то теперь меня бросил? Обида и злость горьким ядом травили разум. Мозг временно отключился, зато активировался дар. Мощный, темный и агрессивный. Весь в меня. «Эй, ты!» Закричала я, наплевав на осторожность. Голос был хриплый и какой-то чужой. — Это ведь ты, да? Ты мой корабль! Где ты, черт, тебя подери? Топнув ногой, я вспенила песок. — Сейчас же отзовись! И он действительно отозвался. Или не он? Забыв о боли и усталости, я схватила ножи и приняла боевую стойку, ошалела, глядя, как по обе стороны от меня из песка поднимаются огромные блестящие змеи. «Все! Хана мне!» — допрыгалась. Зря огрызок копья выбросила. Он был явно повнушительней ножичков. Прикрыв локтем лицо, я попыталась рассмотреть из-под него огромный металлический бок пустынного монстра, поднимавшего фейерверки песка. «Металлический?» Сила моя с энтузиазмом отреагировала на происходящее, вытесняя отчаяние. А я, если честно, растерялась. «Ты, мать твою, кто еще?» Слетела с пересохших губ и скусанных в кровь. «Точно не мой корабль. Или все-таки он? Вдруг разумные формы жизни, металлические, тоже со временем деградируют, ну, например, в размерах?» За размышлениями я не заметила, как режим ступора переключился на исследовательский интерес. Когда же из-под растревоженной горы песка выбрался огромный железный паук, у которого, в отличие от биологического прототипа, было четыре ноги и тонкий подвижный хвостик и, или хоботок, я села, плюхнулась прямо там, где стояла, потому что ноги подогнулись, отказываясь меня держать. Вовремя, блин. Несколько долгих минут паук покачивался на лапах-трубах, которые я изначально приняла за змей, потом вильнул хвостиком и разинул пасть, словно приглашая меня зайти. Умом я понимала, что взбесившийся дар поднял из-под земли какое-то древнее транспортное средство, и оно, в отличие от потерпевшего аварию Элькара, ожило». Более того, я чувствовала, что паук изучает меня с не меньшим интересом, нежели я его. Однако сходство с членистоногими напрягало. Не знаю, сколько бы я так еще просидела, раздумывая идти в гости к искусственному разуму с непонятными намерениями или нет, но музыка, внезапно раздавшаяся из темного провала, решила все. С трудом поднявшись, я на дрожащих от слабости ногах поковыляла к призыв на открытой двери «Железного чудища», глаза которого весело перемигивались красно-желто-зелеными цветами, будто сигнализировали о чем-то. А музыка играла все громче, быстрее, зажигательнее. И усталость, мешавшая двигаться, отступала, а боль притуплялась. И если это на самом деле мой корабль, я буду счастливо с ним подружиться. И пофиг на его суперскромные среди звездолетов размеры. Еванжелина. Я стояла возле танкара и машинально поглаживала вернувшегося ко мне Уржика, который старательно урчал, пытаясь поддержать меня и успокоить. Закатное небо казалось кроваво-красным, а рельеф пустыни, посреди которой зачем-то основали Таалис, выглядел пугающе пустым. Нет, там было полно камней, песка и каких-то колючек, а темным лесом поднимались похожие на угловатое строение скалы – Но весь этот пейзаж будто замер. Ни ветерка, ни какого-либо другого движения, только бескрайняя пустыня, в которой так легко затеряться. От осознания того, что моя сестра где-то там совсем одна, на глаза опять навернулись слезы. Кристину так и не нашли, хотя два спасательных отряда, прибывшие сюда вслед за нами, облазили все окрестности – Медики увезли в город раненого Геранга и его погибшего напарника, обнаружить которых в Элькаре, в котором, предположительно, перевозили Крис, было еще страннее, чем увидеть этот раритетный экземпляр. Нам такие на уроках истории в школе показывали. «Откуда он вообще взялся? Не из прошлого ведь прилетел, правда?» «И... или из прошлого?» «И куда, черт возьми, делась моя сестра?» Уржик заурчал громче, уловив перемену в моем настроении. От просто бессилия я постепенно перешла к бессильной ярости. Прогресс ли это? Не знаю. Я видела, как туда-сюда ходят люди в форме, как о чем-то напряженно беседуют Ник с безопасником. Никто не бегал, не суетился, а мне хотелось рвать и метать от вынужденной задержки. Почему мы здесь застряли?» Почему не отправились вместе со спасателями искать Крис в горах? Почему не использовали телепорты, чтобы исследовать как можно большее пространство? Почему? Почему? Почему? В висках стучало, кулаки сжимались, как и губы. Я изнывала от бездействия, не зная, что предпринять, потому что мне все запретили. Совсем все. Стоять вот разрешили в метре от Танкара, и на том спасибо. «Иди разними их!» Голос Элрой разбил кокон моих мрачных мыслей. «Быстрее, Ева, сейчас все на взводе! Твой брат особенно!» Потеряв одну сестру, он отчаянно пытается защитить вторую. «От кого?» Обернувшись, я увидела телепата, стоявшего в дверном проеме танкара. «Догадайся, с одного раза!» Криво усмехнулся старшекурсник. Я перевела взгляд с него на Николаса, что-то втолковывающего господину Рейну, который стоял, убрав руки за спину, и с совершенно непроницаемым видом смотрел на моего брата. «Ох ты ж, как я раньше-то не поняла! Ник же видел, как безопасник обнимал меня на полигоне и в лаборатории, и как застегивал на моей руке уржика, когда мы приземлились! Со стороны это все могло показаться довольно интимным, особенно если смотреть через призму братских тараканов». Сорвавшись с места, я побежала к ним, хотя мне было велено от танкарни отходить ни на шаг. «Вы ведь отдаёте себе отчёт, что Ева ещё маленькая!» — услышала, приближаясь. «И этот туда же!» «Безусловно!» — сухо ответил ему Алегра. «Вы прекратите её преследовать!» «Нет». «Да вы!» Огромный как медведь, Ник по комплекции не уступал Джету, а в разъяренном состоянии он был пугающе свиреп! Попасть под руку ему в этот момент равносильно самоубийству, но и Аширец даже не пошевелился, не говоря уже про то, чтобы отступить. Брат подался к нему, сжимая огромные кулачищи. И в этот самый момент я влетела между ними, намереваясь предотвратить непоправимое. Но, не успев опомниться, оказалась за спиной Аллегра. Ник пару раз моргнул, приходя в себя. Нахмурился, посмотрев на меня, высунувшуюся из-за плеча безопасника, Перевел взгляд на него, о чем-то сосредоточенно размышляя, потом кивнул и отступил. А спустя пару-тройку секунд еще и извинился. «Подойдите к медикам, господин Ландау, у них есть успокоительное». Все так же холодно произнес господин Рейн, в рукав которого я вцепилась. «Это ни к чему!» – буркнул брат, а я возразила. «Очень даже к чему! Ты не в себе, Ник!» У каждого есть предел прочности. Ты долго держался, но сейчас тебе, правда, следует послушаться совета Алла. Алла? Мне показалось, что светлые глаза брата налились кровью. Или это были отблески заката? Язык мой, враг мой. А все потому, что я тоже не в себе. А ну иди сюда, Ева. Брат протянул руку, чтобы достать меня из укрытия. Но Олег сделал шаг в сторону, преграждая ему путь. — Никто не имеет права трогать госпожу Ландау! — процедил сквозь зубы мой защитник. — И этот не в себе, иначе бы дров в костер разгорающийся ссоры не подкидывал. — Никто, кроме вас! — зашипел Ник, балансируя на грани здравого смысла и беспочвенной почти агрессии. — Она моя сестра! — без разницы, вы нестабильный господин Ландау. — Либо идете к медикам добровольно, либо я усыплю вас прямо тут и отправлю в лазарет принудительно. — Когда вы спали в последний раз? — уточнил безопасник, не повышая голоса. Но при этом тон у него был такой, что даже психанувший медведь растерялся. — Спал? Ха. А ведь действительно, Николас вполне мог прийти на экзамен Кристины после ночной смены. Потом было похищение... Лаборатория с клонами и поиски, которые до сих пор ни к чему не привели. Тут у любого крыша поедет, даже у опытного полицейского. Одно дело держать себя в руках, когда речь о чужих людях, и другое, когда несчастье коснулось семьи. Но, как бы я ни оправдывала брата, он все равно вел себя как последний идиот. Генерал не мальчишка из школы, который донимал меня на переменах. С ним так разговаривать нельзя. Особенно сейчас, когда у нас всех одна общая цель – найти Крис. «О чем никто только думает?» «Я сейчас за ручку тебя отведу к доктору», сказала, выходя из-за плеча и оширца. «Ты сам не замечаешь, насколько близок к нервному срыву». И я, правда, взяла брата за руку, намереваясь выполнить сказанное. «Пошли, поговорим заодно», потянула его в сторону одного из танкаров. Обернувшись, кивнула Аллегра, прошептав одними губами. «Извините». «Евочка милая», Он же стар для тебя, бормотал ник, которого, похоже, заклинило на наших с господином Рейном отношениях. Не знаю, что он там себе напридумывал, и знать не хочу. Мне безумно хотелось замять эту тему, потому что не время и не место, но я почему-то сказала: Алана для тебя не слишком молода. Что? Брат посмотрел на меня с высоты своего огромного роста. Ничего! Давай не будем обсуждать личную жизнь, пока не найдем сестру. Ни твою личную жизнь, ни мою, ни Кристинину. но это неуместно и странно, Ник. Не знаю, что у тебя перемкнуло в голове, но ты любую особь мужского пола в нашем окружении воспринимаешь сейчас как врага. Причем сходу, не разбираясь. Да и Лрой докопался, теперь коллега пристал. Хочешь лишиться должности за несоблюдение субординации? Ты же был таким спокойным все это время. Что случилось, брат? Он так смотрел на тебя, надевая браслет. Это не забота и сочувствие, ясно? А ты, мелкая дурочка, просто ничего не понимаешь. Открыв рот, чтобы возразить, я его закрыла. Что-то доказывать ему сейчас пустая трата времени. Пусть успокоится. И в идеале немного поспит, толку от него все равно мало». Уржик, притихший на время, будто прислушиваясь к нашему разговору, внезапно ожил, сообщив о входящем сообщении. Хаос первозданный! С досады воскликнула я. Что еще? напрягся ник. Ресторан. Я совсем забыла о приглашенных. Думаешь, кто-то туда пошел после взрыва в автошколе? Хм, действительно, такие новости разносятся быстрее, чем рождаются. Если кто и пришел в ресторан, то разве что на поминки. Сердце сжалось от обиды и боли. Мы должны были сейчас праздновать в кругу друзей наше совершеннолетие, а вместо этого торчим тут, грыземся с братом из-за какой-то фигни и тихо сходим с ума от бессилия, потому что Крис до сих пор не с нами. Вздохнув, я написала Каю, который спрашивал, как мое самочувствие, чтобы не беспокоился подумав, немного добавила, что я и Эл участвуем в поисках Кристины, потому что сочла нечестным скрывать такую информацию от друга. Он ведь считает, что она погибла. Закончила сообщение обещанием, что позже все непременно объясню, потому что сейчас сильно занята. Едва нажала на «Отправить», как сигнал вызова снова тренькнул. Решив, что это огненный жаждет подробностей, я мысленно выругалась и... «Крис!» пробормотала, глядя на экран гибкого гаджета. «В смысле?» Ник аж споткнулся от таких новостей. «Не понимаю. Это шутка чья-то? Или она в городе, а мы зря ее в пустыне разыскиваем? Номер незнакомый, но манера-то ее, это точно она! Или, или ее клон?» Хотела пошутить, но поняла, насколько мрачно звучит такое сравнение. «Солнце, солнце, луна на связи. Это просто очешуительный квест «Сестренка». Прочитал Ник и посмотрел на меня. Ниже шел набор каких-то цифр. Подозреваю, это были координаты. «Ваши тайные детские прозвища?» Спросил он, и я кивнула. «Она не в Таолисе, а в сотне километров отсюда. Если сообщение не фальшивка, конечно». «Но мы ведь ничего не потеряем, да? Если проверим!» Я смотрела на брата с надеждой. Он опять стал прежним, собранным, рассудительным и надежным, как скала». «Никакой нервозности и попытки защитить меня от внимания и оширца!» «Ну, слава звездам!» «С этим обострением мы, похоже, и без медиков справились!» «Можем угодить в ловушку?» — засомневался Ник. «А, -а если прощупать обстановку издалека?» «Прощупаем!» — сказал безопасник, подходя к нам со спины. «Наверное, он слышал наш разговор или Уржик скопировал для него информацию, не знаю. Сейчас меня это мало интересовало. Главное, что мы летим искать Крис там, где она сама сказала. Надеюсь, это сестра, а не очередной фейк, как было с сообщением ловушкой от папы, когда я угодила в лапы князя. «Господин Ландау, я в порядке», — отмахнулся брат. «Медики полетят с нами. Я настаиваю, чтобы вас осмотрели». «С нажимом», — произнес Аллегра. «С нажимом, но без злости». Ник кивнул, соглашаясь. Меня же будто подменили. Настроение скакнуло вверх, сил заметно прибавилось. Я, как собака, почуявшая беглеца, готова была мчаться со всех ног по следу. Ведь если Крис на самом деле там, мы ее непременно найдем скоро. Квест у нее очешуительный. Вот зараза! Со смешком проворчала я, набивая ответное сообщение с вопросом, ответ на который знала только моя сестра. «Настоящая!» Подтвердив таким образом ее личность, я воодушевилась еще больше. Написав «С днем рождения, Луна!», начала требовать подробности, но она, вернув мне поздравление, сказала, что я все скоро увижу сама, и отключилась. Ну точно, зараза! В Танкар мне помог забраться брат, который больше не психовал, конечно, но безопасника ко мне все равно не подпускал, хотя и делал это неявно. Сев в кресло и пристегнув ремень, я задумалась над сообщениями Кристины. «Что если этот квест — какой-то кота? а я не догадалась? Почему она прервала общение? Ее кто-то контролирует? А почему не позвонила, раз есть доступ к мобильному?» Сомнения зашевелились точно клубок змей, прогоняя эйфорию от радостных новостей. «Дай-ка!» Эл, сидевший напротив меня в соседнем ряду, перехватил мою руку, чтобы прочесть сообщение — Да так и держал, пока не дочитал все, что написала Крис. Взгляд, которым окинул его Ник, ушедший в конец салона, где находились врачи с походным набором лекарств и оборудованием, добрым не был, но я сделала вид, что ничего не заметила. Я, конечно, предполагала, что он не одобрит наличие романтических привязанностей у меня и сестры, но чтобы настолько... Не знаю, что с ним такое, он сегодня совсем на себя не похож... Будто, правда, что-то сломалось в нем, и обычно адекватный человек превратился в неадекватного, пусть и в режиме коротких всплесков. Стресс и угроза потери открывают в людях не просто темные стороны, но и настоящие черные дыры, — тихо произнес телепат, отпуская мое запястье и отвечая на мои мысли. — Лучше бы они обратно закрылись, — проворчала я, а Элрой улыбнулся, молча. «Как думаешь, это Крис написала или кто-то, знающий ее секреты?» Спросила, наблюдая, как он раз за разом скользит взглядом по буквам на экране Уржика, перечитывая повторно. «И что за квест, если все-таки она?» Парень пожал плечами. «И тут в голове точно выстрел грянул!» «Квест, кролики, экстримы, прочие острые ощущения!» «Где-то я все это уже видела!» «Неужели сестру опять похитил темный ангел?» Только особняком в малахитовой ветви и рыбками на крыше он в этот раз не ограничился. Чертов детективщик, который еще и певец, чтоб ему голоса лишиться, обещал нам незабываемый сюрприз на день рождения. А вдруг это он и есть? Незабываемый. Сегодняшний поисковый квест я точно никогда не забуду. Если это Гроу, я его убью! будничным тоном сказал Телепат, откидываясь на спинку кресла. «А я тебе помогу», — поддержала парня, чувствуя, как снова просыпается злость, а вместе с ней и жажда мести.